Глава 28. Дина открыла глаза и огляделась. Большая темная комната, высокий потолок, хрустальная люстра, старинная мебель. Рядом камин с лепниной, в котором мягко потрескивал огонь. Женщина дернула руками, и мир покачнулся. Она не сразу сообразила, что лежит в кресле качалки. «Наконец-то вы пришли в себя!» Раздался низкий голос откуда-то справа. Она пугливо вжала голову в плечи и повернулась. Высокая темная фигура отделилась от проема в стене и направилась к ней. Воображение Дины тут же нарисовала ход в подвал, из которого вамперюга тащит инструменты, чтобы сделать ей кровопускание, и она собралась закричать, как вдруг хозяин дома добавил: А то я принес на шатырь. Кто вы? Вскочила женщина и тут же почувствовала боль в ноге. Меня зовут Борис. Фигура потянулась к ней. «Вы, вероятно, привезли для меня груз? Не трогайте меня!» — вскрикнула Дина, пятясь назад. И в этот момент вампирюга шагнул вперед, и блики света от камина упали на его лицо. Женщина в удивлении замерла. Упырь оказался довольно приятным, стройным мужчиной лет сорока. Тронутые сединой темные волосы были аккуратно зачесаны назад. Большие синие глаза смотрели на нее с интересом и немного устала. «Не бойтесь!» Он поднял вверх руки, показывая, что не тронет ее. «Вы упали и, очевидно, подвернули ногу. От боли или испуга потеряли сознание, а я... я просто отнес вас в дом». «Не подходите!» предупредила Дина, делая шаг в сторону предполагаемого выхода из замка. Боль в лодыжке пронзила ее острой молнией, и женщина невольно зажмурилась. «Не подходите ко мне, и я ухожу отсюда!» «Но ваша нога!» Замялся мужчина. Он не очень-то походил в этот момент на злодея. «Вы же не сможете управлять машиной. Вам лучше вызвать кого-то на подмогу. Хотите, я позвоню в вашу компанию?» «Нет!» Вскинула руку Дина и с трудом сделала еще несколько шагов. «Нет, я сама разберусь, как мне быть!» «Но уже вечер. На улице снегопад. Вряд ли кто-то приедет за вами в такую погоду и в такую глушь. Может, вам лучше остаться здесь и переночевать?» «У меня полно свободных комнат». «Нет!» — испуганно повторила Дина. «Я переночую в кабине». «Подождите, давайте свяжемся с вашим руководством. Куда вы в мороз в одном жилете?» Пошел за ней мужчина. Тогда Дина собрала остатки сил и рванула к массивной двери в конце широкого коридора. Толкнула ее, вырвалась наружу, неуклюже переступила с ноги на ногу и... рухнула прямо в ледяной снег.